Глава 32, Эмиль Я открыл глаза, лежа в своей постели, но чертовку рядом не обнаружил. Встал, надел боксера, ибо ночь у нас была бурной настолько, что одеваться сил не было. Да и зачем? Нет ничего более приятного, чем притянуть к себе обнаженную и сонную сопящую керю рано утром, уткнуться носом в ее волосы и еще немного поспать. Или лениво и томно заниматься любовью, заряжаясь ее лаской перед рабочим днем. Чертовка мне досталась темпераментная, к слову, настолько, что мы оба отключались, получая каждый свою порцию удовольствия. Вчера нам было не до разговоров, когда мы занялись любовью сначала в ее квартире, а потом приехали к нам домой и любили друг друга медленно, томно, с долгой прелюдией, не обсуждая ее удачной попытки устроить революцию. Впервые за мои сорок с хвостиком женщина ради меня сделала что-то такое глобальное. Не я старался, а она для меня. «Бескорыстно, от души. И это окончательно сводило меня с ума. Кажется, Ренату все же стоило сказать спасибо. Если бы я не проиграл ему в карты, а засранцу не пришло в голову отправить меня в метро покататься, то жил бы я сейчас свою серую и скучную жизнь вдали от этой девчонки, которая умудрялась дарить мне столько счастья. Вторую молодость подарила, заставила вспомнить те годы, когда я был юным, готовым на любую авантюру, открытым ко всему новому и виртуозно организовывал приключения сам себе. Я с ней сам становился 20-летним пиздюком, готовым горы свернуть голыми руками. Я умылся, почистил зубы и отправился на поиски своей женщины, которая лишила меня этим утром удовольствия проснуться вместе с ней. Нашел в кухне, Лукерия готовила завтрак и что-то слушала в наушниках на мобильном. Подошел со спины, обнял, прижал к себе и поцеловал в макушку, прикрыв глаза от удовольствия. Уж не знаю, за какие заслуги она мне, но, наверное, не зря старался для людей и работал честно. Она, как котенок, кластилась к моей груди. Развернулась в моих руках, вытащила наушник и на ломаном азербайджанском сказала. «Доброе утро». «Малышка, ты учишь мой язык?» – обрадовался я. «Хочу понимать, что ты говоришь». Важно кивнула она. «Ужасно, да?» «Абрикосик, ты прирожденный полиглот, даже акцента почти нет», — польстил я, чтобы не зарубить на корню желание чертовки учиться. «Будешь мне помогать?» Она встала на носочки и потерлась носиком мне о щеку. «Помогать? Я весь мир готов к ее ногам положить, не то что с изучением языков помогать». «А ты потянешь? У тебя английский и немецкий еще», — заботливо уточнил я. Потяну, Эмиль, честно, я справлюсь, я методику прочитала, буду на слух сначала учить, а потом грамматику Я вот уроки скачала и слушаю, буду чередовать, день английский, день немецкий, день твой родной Джан, протянул я умиленно, душа моя, конечно, помогу, ты только если устанешь, сразу все бросай, ладно? Хорошо, садись завтракать Просияла она, а я, а что я? Сел, конечно, ожидая самую вкусную яичницу, приготовленную заботливыми ручками любимой женщины. И пока она накладывала мне мою порцию, быстренько написал засранцу сообщение. Засранец ответил сразу и даже умничать не стал, коротко отчитавшись, что все сделает как надо. Отложил мобильный, чтобы сосредоточиться на завтраке с Лукерией. Какие планы на сегодня, абрикосик? Новая революция, захватим дурдом или спокойный день переживем? Лукаву уточнил я, когда она села напротив. «Сегодня отдохнем. Я еще от предыдущей революции не отошла». Лучисто улыбнулась она. Днем будем работать, а вечером я вещи разложу. Ренат вчера чемоданов в прихожей оставил, а разбирать было некогда». «Чья идея была? все таки уточнил я». «Ну, совместная. Ты когда ругался по-азербайджански в тот вечер, когда Ренат весть принес, а потом ушел по-английски, он у нас остался, и мы немного поговорили и решили тебе чуточку помочь. Совсем немного. Только чтобы ты не нервничал больше». «Да моя ты прелесть. Только чтобы я не нервничал. Я смотрел на чертовку и понимал, что таких, как она, одна на миллион. Девчонка, которая умеет любить и отдавать, умеет дружить и обеспечить надежный тыл своему мужчине. А при надобности и народ поднять в помощь тому, кто и дорог». Я сам того не подозреваю. Встретил на своем пути бриллиант. Фрейкин бог, как уговорили». Ой, она такая классная. Не понимаю, за чего её все так боятся. Оказывается, она росла в том же интернете, что и я. Мы разговаривали сегодня. Вот. Она, кстати, тебя очень уважает как специалиста. Нет, хорошая новость, согласился я. Это не отменяет того факта, что ты немного самодур на работе. А я предупреждала, Брикосик. А еще говорил, что на работе надо работать, а мы немножко не работаем. Работаем в перерывах. «Тестируем стол на устойчивость, кресло на крепость и диван на мягкость». Согласилась со мной Лукерия. «Ты чем-то недовольна?» – уточнил я. «Всем довольна. Просто организовывать дворовый переворот в таких условиях было не очень комфортно». Она так шкодливо улыбнулась, что у меня зайчики в голове заблестели. «В следующий раз мне все расскажешь, и я тебе создам самое комфортное условие, подмигнул я. «Эмиль, ты правда не злишься?» Лучик мой, я уже в том возрасте, когда такие поступки на вес золота ценятся, особенно от женщины. Понимаешь? Главное, не скрывать мне ничего. Хотя есть у меня мысль, что оставить все в тайне просил засранец, да? Ренат хороший. вступилась за поганца Луша. Мне стоит ревновать, напрягся я. Ты. Ну ты. Ну ты вообще? возмутилась она. Все-таки не стоило тебя по кумполу два раза. Вот они, последствия. Мне ты нравишься, понял? Еще раз скажи, умилённо попросил я». «Эмиль Барсикович, мне нравишься ты очень-очень сильно. Именно ты. Такой, какой есть». Покраснела Лукерия. «Если я умер и в рай попал, то пусть я не воскрес, на абрикосик», проморлокал я. «Кстати, малышка, сегодня ты вещи разбирать не будешь. Готовься, у нас с тобой важное мероприятие. Надень платье, сделай прическу и к восьми быть готово. «Что за мероприятие? В расписании его нет». Но «Оно там и не нужно», — подмигнул я. «Справишься?» «Конечно. Платье поскромнее или вычурное, в стиле дамочек из высшего света?» «Любое, Джан. Какое нравится. Ты в любом будешь самой красивой», — честно заверил я. «Яичница объедения, лучик. А теперь собирайся, нам в офис пора». «Поняла». Она ловко убрала со стола, чмокнула меня в щеку и убежала в комнату собираться. Пока я просто балдел от осознания, что у меня появилась своя семья, настоящая, с женщиной, о которой я и мечтать не мог. Переоделся в классический костюмы и ждал Лукери в прихожей, поигрывая ключами от машины и с тоской глядя на тапки, в которых когда-то ушел от своей чертовки. В тапках и с крестиком на лбу. Хорошо, что Алан знаком со словом «субординация» и постеснялся ржать, как конь. «Я готова», — уведомила меня Лучик. «О чем задумался?» «О том, что в тапках удобнее, чем в классических туфлях», — честно признался я. «Ты выходи в них, кто твои ноги под столом видит». Искренне удивилась Лукерия кстати, надо Мишки их вернуть. Так они не от бывшего? Развеселился я. Нет, Мишкины. Эмиль, ты серьезно подумал, что я в саду кого-то прикопала? Я шутила. Зная тебя, я бы не сильно удивился, но я бы тебя не сдал, абрикосик. Пошел бы как подельник, но спасибо. Все, поехали? Ой, погоди, я наушники возьму, буду уроки слушать по дороге. И снова ускакала в кухню. «Я бы, конечно, предпочел в дороге пообниматься, но уверен, что наушники не помеха. Если чертовка моя так тянется к знаниям, преступлением будет ее не поддержать в этом». «Все, можем идти». Я взял ее за руку и гордо повел свою женщину к уже ожидающей нас в дворе машине с водителем. И все еще не мог до конца поверить, что жизнь сделала мне такой подарок лукерью.